Не купил усадьбу на берегу Леоны, вблизи форта Инж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?» «Разумеется, если только будете следовать моим указаниям». Сказав это, незнакомец отъехал на некоторое расстояние. Казалось, он изучает местность, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники». Застывшие на вершине холма лошадь и всадник представляли собой картину, достойную описания. Породистый гнедой конь, даже арабскому шейху не стыдно было бы сесть на такого коня, широкогрудый, настроенных, как тростник в ногах, с могучим крупом и великолепным густым хвостом. А на спине у него всадник, молодой человек, лет двадцати пяти, прекрасно сложенный,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 и мексиканской работы с кожаным, украшенным, тесненным узорами чепраком, похожим на те, которыми покрывали своих коней конкистадоры. Представьте себе такого кабальера, и пред вашим взором будет тот, на кого смотрели плантаторы и его спутники. А из-за занавесок кареты на всадника смотрели глаза, выдававшие совсем особые чувства. Первый раз в жизни Луизов,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 Но, к несчастью, я не располагаю свободным временем. Он посмотрел на часы, как будто сожалея, что ему придется ехать одному. — Вы очень добры, сэр, — сказал Пойндекстер. — Я надеюсь, что, следуя вашим советам, мы не собьемся с пути. Солнце нам поможет. Боюсь, как бы не изменилась погода. На севере собираются тучи. Через час они могут заслонить солнце.